Глава 15. Эй, мисс Фенхель. Слушаю вас, мисс сестраскот. Неплохо вы вчера устроили шалость, дорогая моя. Мы здорово посмеялись над вашей шуткой. Шалость? Ну да, когда явились на запряжённой волами повозке вместе с этим старым фермером и молодым мистером, э, как бы ж его, нам всем ваша проказа показалась просто восхитительной. Ах, дорогая моя, откровенно говоря, обладая вашим состоянием и имея такое положение в обществе, мы бы тоже занимались, не в обиду вам будь сказано, подобными глупостями, но, к сожалению, у нас такой возможности нет. Нет и всё. Что этот молодой художник и в самом деле так хорош? В глубине террасы, как всегда витиевству Холлендан, услышав шаги, он бросил взгляд через плечо посмотреть, кто это вознамерился ему помешать. Прервав поток слова излияний, он спросил «Эй, Грейс, что это с вами?» Все тут же повернули головы. Когда девушка подошла, было заметно, что щеки ее горят, а в глазах плещется ярость. Барышни Вустер тут же бросились жадно осаждать ее вопросами. «Ерунда», — ответила она, но потом в полголоса все же добавила. «Вся эта змея, миссис Траскотт!» «Что она вам сказала?» спросила младшая вустер. Что? Нет, ничего, ерунда. Холландин с хокером погрузились в глубокие размышления. Тем же утром, немного позже, Хокер, улучив момент, когда рядом никого не было, сказал мисс Фенхел: "Я знаю, о чём с вами говорила мне сестра Скат". "В самом деле?" резко повернулась к нему она. "Да", покорно ответил он. Бьюсь об заклад, что темой вашего разговора стала поездка на запряженной валами повозке. Она на мгновение застыла в нерешительности, а потом воскликнула «И что же?» «Мне жаль, что так получилось», — вздохнул он. «В самом деле?» — надменно поинтересовалась она. «И чего же вам жаль? Что я прокатилась на повозке вашего отца, или что миссис Страскотт из-за этого со мной так бестактно обошлась?» «В некотором смысле это моя вина». Что вы говорите? Полагаю, сейчас вы броситесь извиняться за то, что у вашего отца есть повозка, в которую он запрягает волов, так? Нет, но, знаете, я буду ездить на ней каждый раз, когда захочу. Уверен, ваш отец с удовольствием меня прокатит. А если вас это так шокирует, вам совершенно не обязательно к нам присоединяться. Они обменялись разгневанными взглядами. Вы всё поставили с ног на голову, проявив традиционное для прекрасной половины человечества умение сказал Хокер. Она задумалась, будто пытаясь найти самый уничтожительный ответ, но вместо этого лишь резко спросила: Вам известно, что на следующей неделе мы возвращаемся домой? Лицо Хокера неожиданно вспыхнуло. Возвращаетесь домой? Кто? Вы? Я ничего об этом не знал. Ну, конечно, ответила она и с флегматичным видом добавила. Я собиралась сказать вам раньше, но почему-то забыла. Вы Это правда? заикаясь спросил он. Разумеется, кивнула она. Мы же не можем оставаться здесь вечно. Они надолго умолкли. Наконец Хокер произнёс: Помните, что я сказал вам вчера? Нет, не помню. Вы разве мне что-то такое говорили? Вы прекрасно знаете, что я имею в виду, возмущённо воскликнул он. Нет, не знаю. Ах, да куда вам? Вы никогда не утруждаете себя необходимостью запоминать что-то подобное. Конечно, никогда. Вы просто смешны. Она окинула его ледяным взглядом. Хокер вскочил на ноги. Да, смешон. Клянусь небом, я действительно смешон, в бешенстве вскричал он. А теперь вы стали ещё смешнее, чем раньше, засмеялась девушка. Немного помолчав, он сухо сказал: "Ну что же, мистер Франхол. Общаться с мистером Холландоном вам, вероятно, куда интереснее, чем разговаривать с таким смешным субъектом, как я". Бодрым шагом человека, душу которого не съедает тревога, к ним подошёл Холлендан. "Приветствую вас, молодые люди. Почему бы вам не Хм, эй, Билли, подожди, куда ты? Я начал было тот, но девушка не дала ему договорить. Послушайте, Холли, импульсивно воскликнула она. Научите меня наконец удару, о котором мы с вами говорили. Я несколько раз пыталась его повторить, но так и не смогла. Вероятно, сначала надо научиться правильно держать ракетку." У вас он получается так красиво. Ну, а это как раз несложно, сказал Холлендан. Я вам всё покажу. Вы хотите прямо сейчас? Да, ответила она. Тогда пойдёмте на корт. Вперёд, Билли? Нет, ответил Хокер Нью, достаивая друга взглядом. Этим утром я точно не могу, Холи. Мне надо работать. До свидания. Он склонился перед ним в лёгком поклоне и гордо удалился. Холлендан быстро повернулся к девушке. «Что это на него нашло на нашего Билли? Из-за чего он так скрижащит зубами? Что с ним?» «Ничего. А что?» — удивленно спросила она. «Поскольку он скрижащит зубами, не хуже ко мне дробилки», — сурово произнес Холландон. «Я спрашиваю вас, что с ним?» «А мне почем знать?» — возмутилась она. «Вы ему что-то сказали». «Я? Ничего я ему не говорила?» «Нет, сказали». «Холли, не говорите глупостей!» На какое-то время Холландон вступил в молчаливый спор с самим собой — Наконец он заметил. Ну хорошо, я всегда утверждал, что у этого парня ужасный характер. Девушка сверкнула в его сторону молотным взглядом. А теперь я уверен, что даже самый ужасный на всём белом свете. Вы правы, кивнула она и тут же добавила: Впрочем, все мужчины такие. Заявляю со всей ответственностью, вас невозможно постичь. Ни одна живая душа не знает, чего от вас ожидать. Вы взрываетесь, пылаете гневом, Видит тебя в высшей степени отвратительно по самым пустяшным поводам и в самый неподходящий момент. Похоже, мужчины просто сумасшедшие. И я, взволнованно воскликнул Холландон: "Что я кому плохого сделал?"